Гарен Ханзен Клемент погрузили на борт специально оборудованного судна, предназначенного для перевозки заключенных, и отправили на Кипр в лагерь Караолос. Но уже тогда, когда Карпатус, он же Давидов Щит, все еще сидел зажатый между скалами у Кейсарии, и волны разбивали его постепенно на куски, Массат Алия Бет уже оборудовал новые корабли для нелегальной переправки новых беженцев из Европы в Палестину. И вот уже 6 месяцев, как Карен жила в пыльном Караосе и работала не. Ни время, ни счастливые этапы из лагеря в лагерь не смогли не разочаровать, не озлобить её. Она жила одной единственной мечтой попасть ещё раз в Палестину, в Эрец-Исраэль. Эти волшебные слова стали для неё навещей идеей. Прошло несколько часов, пока Карен закончила свой рассказ. За это время между Китти Фреммонт и Карен протянулись какие-то невидимые нити. Обе они чувствовали одиночество, и их влекло друг к другу. «А об отце-то что-нибудь узнала?» — спросила Китти. «Нет. Последний раз я слышала о нем еще в Ла-Си-О-Тат. Это было давно. Китти посмотрела на часы, господи, уже за полночь. А я и не заметила, как время прошло. Я тоже. Спокойной ночи, дитя мое. Спокойной ночи, Китти. Мы с вами еще увидимся. Может быть. Я не знаю». Китти вышла и зашагала прочь. Вокруг по-прежнему стояли сотни и сотни палаток. Рефлектор со сторожевой вышки скользнул по брезентовым дюнам. Вихрем проносилась пыль, и она плотнее насянула плащ. Высокий силуэт Ари Бен Канаана выплыл ей навстречу, и она остановилась. Он протянул ей сигарету, и они вместе вышли из детской зоны по мосту. Китти остановилась на мгновение и посмотрела назад. Потом они пошли к главным воротам. Я согласна работать у вас, сказала Китти, но при одном условии. Эта девушка не будет участвовать в побеге, она останется в лагере со мной. Согласись. Китти повернулась и быстро пошла в сторону вахты. Глава 18. План, который Давид романтически окрестил операцией Гедеон, начал проводиться в жизни. В караулосе до Фландо во всю подделывал накладные и личные воинские документы, а Китти Фремонт выносила их из лагеря Ари Бенканаану. Товарно-транспортные и накладные дали Ари Бенканаану возможность осуществить первую часть его плана. Во время поездок по Кипру Ари обнаружил неподалеку от караулоса по дороге в Фомагусту большую английскую военную базу. С высоким забором на площади Неска-Акров стояло на приколе множество автомашин и прочих транспортных средств из десятков огромных складов. Во время войны это была одна из главных баз снабжения сил союзников в Средиземном море. Теперь часть военного снаряжения отгружалась морским путём британским силам, расположенным в этом районе, другая часть была объявлена излишней и подлежащей реализации. Благодаря этой распродаже в частные руки не прекращалось движение между базой и портом в Фамагусте. Кипрско-средиземноморская пароходная компания «Мандрии» была агентом британских вооруженных сил на Кипре, поэтому у «Мандрии» был на руках список всех грузов, умевшихся на складе. Он располагал также большим количеством транспортных документов. В четверг в 8 часов утра Ари Бен Канаан и 13 пальмахников, одетые в английскую военную форму и снабженные английскими документами, подъехали на английском военном грузовике к главным воротам базы. В этот рабочий отряд входили также Зеев Гильбоа, Юаф Яркони и Давид Бен-Ами. Ари, по документам капитан Калеб Мур, предъявил заведующему базой соответствующие документы на получение грузов, которые рабочий отряд должен был тут же погрузить на машины и заставить в Фомагусту якобы для дальнейшей отправки транспортным судном «Ахан». Бумаги были до того мастерски подделаны. Сержав в базе даже не подумал о том, что Калебом звали главного разведчика Моисея в Библии, а мне мы суд на Ахан, носило имя человека, выкравшего часть добычи в Иерихоне. Первыми в списке значились 12 грузовиков и 2 джипа. Их тут же сняли с прикола и передали капитану Калебу Мору. Затем рабочий отряд обошёл склад за складом и загрузил полученные 12 машин всем, что только могло понадобиться для палестинского рейда Афродиты, она же Эксодус, и её 300 маленьким пассажирам. Иоаф Йеркони, ответственный за оборудование судна, составил длинный список, где, между прочим, значились также рация последнего выпуска всякого рода консервы, медикаменты, сигнальные лампы, лёгкое оружие, посуда, постель, вентиляторы, громкоговорители и сотни других наименований. Иав сильно досадывал так, как Ари велел велел ему сбрить огромные чёрные усы. Заева постигла та же участь, потому что Ари боялся, как бы эти усы их не выдали. Помимо грузов, предназначенных для экссодуса, Давид захватил ещё несколько тонн вещей, крайне необходимых в караоле. У Заева гельбоа потекли слюнки при виде массы оружия на складах. Сегодня пальмах так нуждался в оружии, и все эти чудесные пулемёты, миномёты и автоматы просто разрывали ему сердце. Рабочий отряд действовал как часы. По спискам Мандрей Арис знал, где он что находится, и в Афьерконе прихватил напоследок ещё несколько ящиков виски, коньяка, джина и вина для медицинских нужд. 12 новеньких грузовиков, доверху набитых добром, Выехали за ворота и направились будто бы в помогусту, где машины вместе со всем снаряжением якобы должны были быть погружены на борт Ахана. Ари поблагодарил английского офицера за любезную помощь и рабочий отряд укотил бы своясь. На всю операцию потребовалось не больше 6 часов. Пальмахники были в восторге от лёгкости, с которой им досталась первая победа, но Ари не давал им почивать на лаврах это было только начало. Теперь нужно было найти место, где бы они могли поставить машины с наворованным добром. Уари был готов ответы на это. Он заметил на окраине Фомагусты заброшенный английский лагерь. Там, вероятно, стояло когда-то небольшое вспомогательное подразделение. Забор был еще в довольно хорошем состоянии, а на территории лагеря стояли два деревянных барака и служебные постройки. Электропроводка тоже была в порядке. Последующие три ночи все пальмахники, находившиеся в караулосе, приходили в лагерь и лихорадочно работали. Ставили палатки, убирали территорию и одним словом приводили лагерь в порядок, чтобы создать вид, будто в нем снова расположилась воинская часть. Двенадцать грузовиков и джипы были окрашены в защитный военный цвет. На дверце каждой машины ЮАФ Яркони нарисовал знак «Конни» который легко мог сойти за один из тысяч военных знаков, снабдил его надписью «23-я транспортная рота ЕВБК». В штабе на столах были разложены стопки настоящих и подложенных военных документов, чтобы придать помещению рабочий вид. Четыре дня спустя маленький лагерь с дюжиной автомашин имел вполне нормальный и будничный вид. Они захватили на складе достаточное количество военной одежды, и теперь все пальмахники вели одеты по форме, как полагается. Не было недостатка в материалах, и вскоре лагерь был полностью оборудован всем необходимым. В завершение всего Ева Фёркони прибил над воротами вывеску, гласящую 23-я транспортная рота ЕВЕК. Все вздохнули, когда над воротами появилась эта вывеска, и лагерь получил официальное наименование. Зеев посмотрел на вывеску и почесал затылок. «А что это значит? Е-В-К, Е-В-Е-В-К. -ка. Как же? Еврейское войско Его Величества на Кипре. Что же еще?» Итак, под операцию Гидеон был заложен солидный фундамент. Ари Бенканаан не побоялся создать фиктивную английскую воинскую часть. Одевшись в английскую военную форму, Он на виду всех разбил штаб Масада Алиябет вдоль автострады, ведущей по Магусту, и готовился теперь приступить при помощи английского снаряжения.